Эпилог. Сандра. Прошло несколько лет. Мурлыка, посмотри на меня, попросила Полинария, пристально рассматривая нашего питомца. Большой чёрный кот со смешными усами, торчащими в разные стороны, запрыгнул на табуретку и уставился круглыми глазами на своего хозяина. Вот, видишь? радостно воскликнул мужчина, обернувшись на меня. Он всё понимает. Может, наш кот тоже обратень? Может, ты уже перестанешь заниматься ерундой? Рассердилась я и посадила к нему на колени нашего трёхлетнего сына. Пригляди за ребёнком. Мне просто необходимо немного отдохнуть. А Полинар и фыркнул, прижал малыша к себе и проворчал: "Наша мама опять вредничит, но ничего, мы потерпим. Мы же её любим, правда, ребята?" Наш сынок Димка издал победный клич, а кот Мурлыка важный мявкнул. Покачав головой, направилась в спальню. Поудобнее устроившись на кровати, положила руку на свой живот и поворчала: "Вот, доченька, мужчины в нашем доме объединились. Но ничего, когда ты родишься, мы им всем тут покажем, кто тут главный, правда?" В ответ меня изнутри ткнули, и я счастливо улыбнулась. Закрыв глаза, невольно погрузилась в воспоминания. С того момента, как Дмитрий и Адель вернулись в свой мир, миновало несколько лет. Другой мир, магия Сатанеи и Сарма, всё это стало казаться сказкой, и лишь Аполинар, находившийся рядом, напоминал мне о том, что всё случившееся самая настоящая правда. Его решение остаться в моём мире полностью перевернуло наши жизни. Скажу честно, я никогда не смотрела на него как на мужчину. Для меня, даже несмотря на человеческий облик, он так и оставался котом, моим верным другом и спутником. Но вот только у Аполлинария были другие планы. В первую очередь он постарался освоиться в моем мире и найти свое место. Для начала через знакомую и знакомых мне удалось достать для него справку об утере документов. И вскоре он стал нечаевым Аполлинарием Михайловичем. Удивительно, что... Но некогда княжеский фамильяр весьма быстро освоился в моём мире. Он стремился к новым знаниям, очень быстро изучал азы образования, и когда нам всё-таки удалось раздобыть ему новые документы, пошёл учиться. Аполинари забыл о прошлой жизни и как-то незаметно действительно стал человеком. Прошло совсем немного времени, и он открыл своё дело по продаже товаров для домашних питомцев. Дела шли на лад. В нашем доме появились деньги. Как-то незаметно этот мужчина стал частью моей жизни, а потом начались красивые ухаживания. И что я могу сказать сейчас? Наверное, со мной должно было произойти всё, что случилось, чтобы я наконец-то обрела счастье. Более ласкового и заботливого мужчину трудно себе представить. Мы расписались, а потом появился на свет наш сын. А теперь мы ждали ещё одного ребёнка. Счастливы ли я? Очень. Единственный вопрос, терзавший меня все эти годы, Это как живут Адель и Дмитрий, как сложилась их судьба, счастливы ли они. Но об этом я вряд ли узнаю когда-нибудь. Внезапно меня окутало прохладой. Резко открыв глаза с удивлением, увидела в центре моей комнаты разноцветную воронку, из которой появились мои старые знакомые. Испуганно подскочив, совершенно растерялась, и тут услышала спокойный, уверенный голос Адель. Привет, Сандра. А затем девушка шагнула ко мне и обняла. В эту же минуту в спальню ворвался Полинари. "Родная, что случилось?" Увидев в моей комнате Дмитрия, она оскалился. "Что тебе надо? Успокойся". Дмитрий поднял вверх руку. "Мы пришли с миром". Наш совместный разговор вышел непростым. Как выяснилось, Адель подарила супругу сына и трёх дочерей-близняшек и лишь спустя время смогла признаться князю в том, что мы ему солгали. Дмитрий к тому времени и сам знал о том, что его жена не я, уж слишком мы были разными. Но и словом не обмолвился о своей догадке. Потому что к тому времени по-настоящему полюбил Адель. А сейчас был уверен, что о лучшей жене и мечтать не мог. Пара пришла в наш мир, чтобы окончательно попрощаться и выяснить, как сложилась моя судьба и Аполлинария. Узнав, что мы стали семьей, Дмитрий и Адель очень обрадовались. Мы долго разговаривали и никак не могли наговориться. А потом пришла пора прощаться. Обняв Адель ей искренне ей и Дмитрию пожелала счастья. А Полинар и пожал руку князю, и они молча переглянулись, думая, мужчины поняли друг друга. Когда мы остались одни, муж обнял меня и тихо спросил: "Не жалеешь, что не осталась в том мире?" А ты посмотрела на него: "Моё сердце навсегда отдано тебе". И мой дом там, где ты, потому что я люблю тебя. А я тебя, улыбнулась ему. Надеюсь, я ответила на твой вопрос, мой усатый фамильяр. Аполлинарий крепче прижал меня к себе и прошептал: "Я всегда буду рядом с тобой, и никак иначе". Конец.